41. Повторение истории Андроника в труде Никиты Хонята. 41.1. Два царя Алексея Комнина. Повтор в истории Хонята. Мы неоднократно отмечали, что имеющийся сегодня текст, якобы Никиты Хонята это отнюдь не древний подлинник, а достаточно поздняя компиляция, хотя безусловно основанная на подлинных источниках. Редактор-компилятор якобы Ханяд далеко не всегда хорошо понимал смысл тех летописей, которые обрабатывал. Это видно по множеству тёмных мест в его истории. Только теперь, поняв, о чём на самом деле идёт речь, мы во многих случаях в состоянии восстановить подлинную картину. В частности, подробно рассказав историю Андроника Христа, Никита Ханяд потом ещё несколько раз возвращался к ней, но уже гораздо более кратко и с использованием других имён. Суть дела в следующем. Перед Андроником царствовал Алексей Комнин, сын царя Мануила. Ханят заявляет, что юный Алексей был удавлен Андроником и тем самым исчез с исторической сцены. Однако через некоторое время Алексей Комнин снова появляется на страницах истории ханята. Чтобы свести концы с концами, Хоняат вынужден называть этого якобы нового Алексея самозванцем, как бы исключительно похожим на убитого юного Алексея. Писано. Так один самозванец Алексей, называя себя сыном римского императора Мнылы Комнина, с таким искусством разыгрывал свою роль и до такой степени ловко подделывался под наружность покойного царя Алексея, что походил на него даже причёской и цветом золотистых волос. И также точно заикался, как покойный царь отрок. Нагаточи. Он успел привлечь к себе эмира Арсана и несколько других турок. Нагаточи. Так что в некоторое время у него набралось до 8.000 войска, готовых всюду следовать за ним. С этими силами он двинулся потом на города, лежащие по меандру. Одни из них сдались ему на капитуляцию, другие оказали сопротивление. Были доведены им до самого безнаположения наточе. Много против этого молодца посылали полководцев, но ни один из них не отличился, и все возвращались ничего не сделавши из опасения и измены со стороны собственных войск, в которых было гораздо заметнее расположение к новопоявившемуся царевичу, нежели преданность царю Исааку. Наконец-то, по словам Ханята, царь Исаак послал против этого смазванца лже Алексея, своего родного брата тоже Алексея, но и тот ничего не смог сделать. Затем ЛЖ Алексей Комнин случайным образом как бы исчезает. Якобы когда он уснул в некий священник вторил ему голову. А через некоторое время Алексей Ангел, брат Исаака, свергает Исаака с престола и становится царём. Отказывается от имени Ангел и принимает имя Комнин. Но по совершенно непонятным причинам событие настолько странное, что хан я чувствую, это пытается дать здесь некие объяснения. Впрочем, довольно растерянные. Возникает четкое впечатление, что Алексей Комнин убит не был и действительно пришел к власти вторично. Или же перед нами о повтор истории Алексея Комнина, сдвинутые всего на несколько лет. Так или иначе, на страницах истории Ханята присутствуют два царя с совершенно одинаковыми именами Алексей Комнин. Поэтому следует ожидать, что события при одном Алексее могли быть отнесены к другому и наоборот. А некоторые, не будучи распознаны как дубликаты, могли упоминаться дважды. Именно это мы и видим. 41.2. Повтор истории Христан Андроника при э этом втором Алексее Комнине. Напомним, что согласно Ханяту, Андроник Комнин восстаёт против этого первого Алексея Комнина и приходит к власти вместо него. А против э, этого второго Алексея Комнина восстаёт некий Хрис. Он упоминается ещё при Исааки Ангеле. Ну, основные события, связанные с Христом, с Хрисом, извиняюсь, разворачиваются при втором Алексее Комнине. Восстание Хриса началось при Исааке Ангеле. Говорится, что некий Хрис, описано, задумал приобрести себе независимую власть, и поэтому он был взят и заключён под стражу. Потом его освободили, освободили Многоточие. Но он обманул надежды царя Многоточие, излопотребляя своим положением, сделался неумолимым врагом сосед соседственных римляна. Хриса долго и безуспешно пытались поймать, но Исааку Ангелу это так и не удалось. Алексей Ангел, как бы переименовавшийся в Алексея Комнина, придя к власти, также воюет против Хриса. Однако Хрис скрылся в некоем сильном укрепленном месте. Писано, владея подобной крепостью, Хрис вовсе не испугался царского похода. А долгая и безуспешная борьба с Хрисом говорит сама много на семи страницах. Царь не смог поймать Хриса и выдал за него замуж одну из своих родственниц. Затем Хрис вообще пропадает со страниц истории Ханята. В целом, вся история Хриса весьма напоминает историю Андроника Христа перед его восшествием. Андроник, как и Хрис, был в заключении, но выбрался оттуда. Затем долго находился в изгнании, и его постоянно пытались поймать как претендента на царский престол. А Хрис и говорится то же самое. А теперь отметим, что само имя Хрис практически тождественно с именем Христос. Таким образом, как мы видим, повторение истории Андроника, но уже под именем Хрис Христос. Правда, здесь она у Ханята не доведена до конца, тем не менее, есть отчётливый след истории Христа. Через некоторое время после того, как Хрис исчезает со страниц истории Ханята, в Царграде вспыхивает спор о воскресении и о теле Христа. Причем подчеркивается, что спор шел о новом предмете, ранее не обсуждавшемся. Писано. Обратило на себя общее внимание новое учение о святых и божественных тайнах. Учение это произвело тогда между христианами о разделении на противные партии. Так что и на улицах, и на площадях всякий по-своему толковал о предмете. Вопрос состоял именно в следующем. Святое тело Христова, которое мы приобщаемся так ли нетленно, каким оно стало после страданий и воскресения, или тленно, каким оно было до страданий. Более того, дискуссия развернулась не только вокруг воскресения Христа, но и о, и о том, как должны вести себя воскресшие люди. Бурное обсуждение занимает у Ханиата несколько страниц. Вот лишь один из примеров. Писано. Потому что... Говорили они многоточие. И мы по воскресении однёт не будем подлежать осознанию, зрению или какой-нибудь определённой человекообразной форме, но будем носиться подобно бестелесным теням. В связи с этой последней мыслью они настаивали, что в шестье Господу к ученикам, когда двери горницы, в которой собрались ученики были заперты, было не чудом, но естественным и свойственным всякому воскрешему извёртых из мёртвых из в шестье. Таким образом, евангельские события обсуждались как только что произошедшие, совсем свежие. Люди бурно спорили о чудесах Христа. Смогут ли они делать такие же чудеса после воскресения и так, тому подобное? А в более поздней эпохе таких активных, как бы, евангельских обсуждений уже не было. Здесь звучит совсем свежий след евангельских событий. Замечательно, что при У якобы втором Алексей Комяни через некоторое время после рассказа о Хрисе, то есть именно там, где нужно, следует яркое повествование об Иродиаде и Иоанне Крестителе. При якобы первом Алексей, этот сюжет звучит глухо, хотя его следы тоже есть.